Издательство «Эксмо» представляет Евгения Александрова Сила и ярость Юга Глава 1. Время магов Высший тип свободных людей следует искать там, где приходится преодолевать самые сильные препятствия. В пяти шагах от тирании у самого источника грозящего рабства. Фридрих Ницше В комнату неожиданно ворвался ветер, и Ясмин вскинула голову, оторвав взгляд от письменного стола и строк, которые она так старательно выводила. Темные кудри лезли в глаза, и она сердито сдула их снова. Было раннее утро. Ясмин почти закончила заданную работу от Кири и Кади, урок керанийского она выполнила на этот раз без единой ошибки. И хотя уже больше полувека на островах повсюду говорили на Энарийском, на языке крупнейшей и богатейшей страны региона, язык своей родины, она тоже обязана была знать. По крайней мере, так утверждал отец, а спорить с ним — гиблое дело. Ей было всего шестнадцать, но, казалось, отец хочет сделать из нее настоящую хозяйку плантации с себя на замену, раз уж нет сына. И хоть на ее руку претендовали, по крайней мере, десяток молодых людей со всех окраин острова, отец отказывал одному за другим. Все ему были нехороши то тем, то другим. Впрочем, это Ясмин вовсе не расстраивало. Она и сама не готова была отдать свое сердце никому из знакомых претендентов. Более того, видя, как мучилась в замужестве мать, Ясмин отгоняла мысли о браке с завидным упорством. Хоть здесь они с отцом были единодушны. За окном раздался веселый свист. Ясмин не удержалась, бросила письменные принадлежности и подошла к распахнутым настежь настежставням. На санцепеке сверкала светлая шерсть кобылы, моровистой, дикой, совсем новой. Вверху сидел Риан и пытался приструнить эту дикарку, купленную вчера отцом. Наверняка отдал за нее половину состояния. Энарийская порода издавна считалась одной из лучших для верховой езды, выносливой и быстрой, но и самой непредсказуемой. А отец любил ездить верхом. Риан вновь и вновь заставлял бойную кобылу проходить по дорожке, а Ясмин, сидя с чашкой кофе, которую принесла Ирта, глядела на его успокаивающее движение, смотрела, как солнце скользит по его загорелой коже, и такой контрастной шелковистой шерсти лошади. В рассветном мягком тумане они выглядели особенно завораживающе. «Но, пошла, родная!» — легонько стегал Риан, покатая бока. Грациозное животное восхищало каждым шагом и поворотом головы, буйной и непокорной. Движения Риана опережали проявление дикого нрава кобылы, и даже взвившись на дубы, Она не смогла сбросить наездника. Он только рассмеялся, продолжая ласково уговаривать красотку вести себя спокойно. При очередном повороте Риан вдруг бросил взгляд на Ясмин. Его лицо осветило солнце, сверкнула белозубая улыбка. Ясмин фыркнула в ответ. Сложно не ответить на это дружелюбие. Да, отец не в восторге, что она проводит время со слугами. Но ириан не кто-то чужой. Они, можно сказать, росли вместе, хоть он на четыре года старше, и ему уже двадцать. И он дослужился от стремянного, сопровождающего отца верхом в поездках, до распорядителя конюшни. Но все равно больше всего на свете Риан любил лично заниматься лошадьми, особенно такими необычными, как это. Он призывно махнул рукой, мол, давай сюда. Ясмин только покачала головой. Во-первых, она должна закончить задание и показать его наставнице. Во-вторых, скоро гости, и в доме все заняты подготовкой к торжественному приему. А значит, — Ясмин улыбнулась собственным мыслям, — значит, никому до нее прямо сейчас не будет дела. Верно ведь? Она только посмотрит на красавицу один разок и вернется». У зеркала Есмин наскоро заколола наверх непослушные волосы, спасая шею от жары, со вздохом нацепила шляпку, небольшие поля которой давали тень на лицо, но переодевать платье не стала. В конце концов, она ненадолго. Прокравшись по кошачьи, бесшумно, мимо комнаты наставницы, она спустилась по ступеням на первый этаж. Где-то тут сидел с первыми гостями отец, По поместью разносился его громкий раскатистый голос со вспышками хохота. Казалось, он владеет не только крупнейшими сахарными плантациями на острове, но и целым миром. «Не желаете ли чего покрепче, Кирия?» Громко рассмеялся он, обращаясь к какой-то богатой даме, наверное, супруге одного из гостей. Ясмин подумала как он умудряется носить столько масок сразу? Может быть, таким великодушно добрым и показательно щедрым с гостями и таким жестоким, мелочным и дотошным с теми, кто ему подчиняется. Кириус Декорса, вы щедры. Но я не откажусь от бокала того вина, про которое столько говорили. Привезено из столицы, говорите? Хотелось бы мне тоже там побывать однажды. Но лучше не сейчас. Голос отца посерьезнел, пока Ясмин осторожно пробиралась мимо. «Говорят, там грядет серьезный переворот. Скажите, а те слухи про магов, пришедших к власти, это правда?» Загомонили сразу несколько человек, перебивая друг друга. И Ясмин сложно было разобрать, кто и что именно говорит. Да и ничего интересного она пока в этом не видела. Маги, колдуны, дарханы, прошедшие многолетнее обучение. Все это было где-то далеко на западе и северо-западе, в Иваре но не здесь, не на Корсакийских островах, живущих всегда хоть и под покровительством Энарийского королевства, но собственной жизнью. У них здесь свои боги, свои духи и законы. Сам отец твердил это без устали. Можно быть вместе с сильными, но оставаться собой, сохранять традиции и силу. Народ юга никогда не станет подневольным пусть даже в Энарийском королевстве и в Иваре сходят с ума. А все этот колдун, провозгласивший себя сиркхом, я слышала, он считает себя посланником своих богов, того самого влиятельного, кажется, скада, или как его, и называет это время новой эпохой магов. Едва ли не новую эпоху обозначает, ишь ты. Он должно быть силен настолько, что этому верит Кто знает? «Кириус Декорса, а что вы думаете о новых порядках?» Отец громко кашлянул. «Время покажет, кто здесь прав. Такие мировые потрясения, конечно, не пройдут мимо нас совсем бесследно. Так что наша задача, дорогие мои...» За дверью ходили. Она немного скрипнула, и Ясмин с досадой замерла, боясь, что ее заметят и тоже позовут. Отец потом еще и петь заставит перед гостями, считая, что она уже в том возрасте, когда должна быть не просто милой, симпатичной девчушкой, но и начитанной, достаточно образованной наследницей своего богатого и знатного отца, чтобы развлекать присутствующих музыкой и разговорами. Иногда ей это нравилось. Ведь тогда отец действительно менял гнев на милость и даже будто гордился дочерью крохотной крупицей его любви и уважения, которые ей удавалось порой завоевать. Губы Ясмин сжались. Сейчас не было ни малейшего желания сидеть в полдень в доме, когда можно хоть ненадолго скрыться от постылого внимания. «Ой, Ясмин, ты куда?» — выглянула из столовой кудрявая Ирта. «Скоро вернусь!» — шепнула Ясмин, прижимая палец к губам и делая страшные глаза. «Не подходи не шуми!» Служенка, дежурившая сегодня на кухне, покачала головой, но спорить не стала. «Помяните мое слово!» — донеслось из комнаты в пылу спора с какими-то зловещими нотками. «Что однажды Ао и Теа покарают этих глупцов, возомнивших себя богами? Вот тогда вспомните слова, говорю вам, вспомните старика Нетея!» «Вы не говорите, что я не... Здесь никогда не будет их магов!» Упрямо грохнул по столу отец. «Пусть разбираются у себя, а к нам не лезут. Я не позволю. На нашей земле наша сила». Ясмин тоже привыкла жить среди духов леса и мудрых богов Ао и Те, дарующих жизнь и смерть и верила ведуниям и шаманам, способным видеть и чувствовать больше других. Никто из них не причинял вред людям. Великие духи жестоко наказывают тех, кто не чтит древние законы. Дослушивать Ясмин не стала и вышла на улицу, щурясь от яркого солнца. Отец прав. Старики любят тревожиться по любому поводу и без, потому что, вот сюрприз, мир меняется постоянно. Это она уже уяснила из занятий по истории государств, а значит, он уже не тот, к которому они привыкли десятки лет назад. Дойдя до ворот, Ясмин увидела, как Риан ведет в поводу уже смирную лошадь. Растрепанный и разгоряченный, он гладил лошадиную шею, что-то тихонько нашептывая, склонившись к морде. А потом перевел взгляд на Ясмин, которая подошла к декарке с осторожностью, с другой стороны. Кобыла прошла вперед, будто нарочно демонстрируя всю свою грацию и силу, зная, насколько она хороша. Крепкие стройные ноги, подтянутое мощное тело, идеальное, без единого недостатка. Гордый изгиб шеи, легкость и сила в каждом движении. Ею сложно было не залюбоваться. Риан отпустил поводье и лошадь, на удивление, осталась на месте. Только когда переступила с ноги на ногу, дрогнули тугие мышцы. Ясмин прикоснулась к золотым бокам лошади, обошла ее с морды и погладила полоснящемуся носу. Глаза с проблесками серебра и золота взглянули на нее серьезно, чуть вопросительно. Мол, кто ты? Зачем тут и что хочешь от меня? Ясмин улыбнулась, ласково коснувшись гривы, и кобыла покосилась уже иначе. не боишься Она прекрасна, Риан, как ее имя. Нур означает свет. Но нам предстоит еще долгий путь, чтобы найти с ней общий язык. добрось «Да брось, посмотри в ее глаза, она уже все понимает. Хочешь прокатиться? С насмешкой понял Риан, скрещивая руки на груди и оглядывая их обеих. Отец не позволит, мне надо быть в доме. Сегодня много гостей, и они продолжают пребывать. «Болтает что-то про магов, пришедших к власти, про новые времена. Потом будут про тяжесть налогов и неурожай. Все как и всегда». Риан, понимающе вздохнул. «Можно разве что небольшой кружок по двору?» Великодушно предложил он беря кобылу за усцы и, оглядываясь на дом. «Под моим надзором». «Под твоим очень строгим надзором», — уточнила Ясмин, вздернув брови и смерив Риана испытующим взглядом. Едва ли он мог приказывать наследницу поместья. «Очень-очень? Я не спущу с тебя глаз ни на миг», — подтвердил он, похоже, не подозревая, с кем только что связался. «Идет. Помоги», — попросила она, хватаясь за переднюю луку седла. Стремян не было. Риана мудрился обходиться без них на этом этапе. От него пахло так ярко, вроде и потом, и запахом лошадиной шерсти, а вместе с тем почему-то сладко и терпко, табаком. Так что, когда Ясмин оказалась в седле, вдруг захотелось, чтобы он пошел с ней рядом. Окончательно смутившись от этого желания, она схватилась за поводье и попыталась пустить лошадь вперед. Но та сделала вид, будто этого не замечает, только прядала ушами. Ясмин несколько раз пнула кобылу в бока, но та стояла как вкопанная. Риан тихо засмеялся над ее попытками, потом попробовал взять лошадь за узцы и заставить сделать шаг. Там мгновение подумала, но потом послушалась. Медленно ступила к нему шаг, потом еще раз. — Не резко, не торопись, — успел сказать Риан, отпустив на миг руки, когда Ясмин попыталась снова послать лошадь вперед. Под надзором Риана она сделала небольшой кружок по двору, привыкая к легкой походке этой красавицы. Все было отлично. Тихо и спокойно, ничего особенного. это лошадь и правда настоящее чудо. Устремив взгляд вдаль, Ясмин заметила, что над невысокими горами у океана клубятся тучи. Там наверняка шел дождь. Ведь сезон дождей был в разгаре. А значит, гости вполне могут задержаться сегодня и прибыть намного позднее, чем должны были. «Ты обещал не спускать с меня глаз», — невинно уточнила Ясмин, грациозно обходя верхом Риана по кругу. «Да, Кири Адикорса, не на миг, потому что мне дорога моя голова, и заодно только то, что я позволил тебе сесть верхом на эту кобылу, мне уже ее не сносить». Ей от чего то нравилась их вечная игра с легким подтрониванием. Они оба знали, что понимают друг друга лучше, чем должны с такой разницей в положении. Порой Ясмин нравилось бы той, кто она есть, знатной наследницей сахарных плантаций, дочерью одного из самых влиятельных людей острова. И она делала вид, что смотрит на всех свысока, сдержанно и холодно, не подпуская ближе. Но многие, конечно, знали, что это игра. Риан точно знал. Ясмин бросила на него вдруг, сама не понимая почему, отчаянный взгляд. Она оглянулась на дом, понимая, что отец занят, гости тоже, вряд ли ее хватится прямо сейчас, а впереди прибитая дождем пыль, такой манящий воздух, насыщенный озоном, счастьем и свободой. Свободой от отца, от долга, от невыносимо мучительных разговоров. Свободой от всего этого мира с тревогами, старческими пересудами и ворчанием прообретающих силу магов. Когда в последний раз она вырывалась из-под постоянного контроля и чувствовала ветер в волосах? «Даже не думай», — предупредительно проговорил Риан, поднимая руки и загораживая ей дорогу. «Ясмин, не дури «Я только немного», — прошептала она, тряхнув головой. «А ты обещал не спускать с меня глаз, верно? Ничего страшного не случится». Не отрывая от нее черный взгляд, Риан быстро и как-то неслышно свистнул и спустя пару мгновений раздался цокот копыт второй лошади, его любимицы. Не дожидаясь еще одного наставника, который должен был следить за ней так же пристально, как все в этом доме, Ясмин Дикорса осторожно тронула бока кобылы пятками и пустила вперед, за ворота, прочь от усадьбы. Туда, по дороге, причудливо петляющей среди засаженных тростником полей.